Глава двадцать вторая Вы, оказывается, тот еще анархист, Ломоносов. Владимир с каким-то темным удовлетворением осмотрел сутенершу, которая валялась, съежившись в позе эмбриона и скулила. От него исходила беспощадная злорадная ярость. Впервые со дня нашего знакомства я действительно осознал, что Владимир — опаснейший воин, повидавший немало смертей что он не просто невероятно сильный мак, но и безжалостный, хладнокровный убийца, и никакие весёленькие наряды это не изменят. Вот сейчас, например, он был одет в широкие шаровары и рубашку с блёстками, и надписью самый красивый парень на деревне. Другой бы выглядел в таком наряде тем ещё клоуном, а Владимир словно идёт на бой без правил. Судя по всему, он следил за нами как минимум с подвала и прекрасно понял, что бандиты в этой задрипанной квартире устроили бордель, причём девушек держали насильно. И ему это как и нам очень не понравилось. Владимир сдерживался, вероятно, пытался остаться в образе преподавателя, не особо удачно. Его маска благовоспитанности и спокойствия трещала. В какой-то момент мне показалось, что вот-вот Владимир взорвётся и разнесёт весь дом по кирпичику. Однако он глубоко вдохнул и прикрыл глаза, а через секунду выдохнул и улыбнулся. "Анархист", с фальшивым удивлением произнёс я. "Нет, просто не хочу нести напрасные издержки. Всё, что нужно мы сделали. Девушкам ничто не угрожает, скорая помощь увезёт их в больницу, а полиция поймает их мучителей. Но если мы останемся здесь, то нас отправят обратно в Краснодар". Ректор Московского университета магических технологий с удовольствием за этим проследит. Александр Ильич, наслышан, наслышан. Покивал Владимир, развернулся и пошёл к лестнице. Поняв, что мы не идём за ним, он оглянулся через плечо и поинтересовался. Особое приглашение надо. Мы поспешили следом, быстро спустились по лестнице и вышли на улицу. Мне не потребовалось накидывать на себя маскировку, это сделал Владимир. Несколько кварталов мы прошли в молчании, лишь когда уже почти добрались до университета, Владимир заговорил: "Повезло, что ты не участвуешь в играх Ломоносов. Александр Ильич очень злопамятный человек. Он уже хотел собрать комиссию, чтобы она рассмотрела твое отстранение от игр из-за неподобающего поведения, которое опозорит Великую Академию Романовых". Владимир негромко рассмеялся. Видел бы ты его лицо, когда он понял, что ты и правда не участвуешь в играх. Да он будто лимон проглотил. Как бы он Кристине свинью не подложил, я нахмурился. К девушкам он относится снисходительно, так что ей неприятности не грозят. Во всяком случае, пока. Владимир проводил нас к общежитию и остановился у окна ведущего в мою комнату. Мы закинули связанные простыни обратно, но кусочек все равно выглядывал на улицу. Владимир притянул его магией и приказал. «Залезайте и больше не высовывайтесь, и учтите, наша академия – кость в горле для многих университетов. Другим студентам позволено то, за что вас сожрут с потрохами». Он пристально посмотрел на меня. «Не знаю, Ломоносов, как ты запугал Никиту Горляева». «Мы с ним договорились, мастерство дипломатии мы и все». Я мило улыбнулся. «Допустим», «Да – кивнул Владимир. Но ну, ты учти, что этот замечательный юноша в позапрошлом году сжёг научный доклад другого ученика. Все знали, что это сделал он, но никто не смог ничего доказать. Учту, я кивнул. Владимир, не попрощавшись, развернулся и пошёл прочь. Буквально через пару секунд он скрылся за углом, и в то же мгновение с нас слетела маскировка. Мы в спешке забрались по простыне в комнату, где нас ждали злые София и Кристина. С суровыми лицами они сидели за столом, пили чай и скупо перебрасывались фразами, смысл которых сводился к: "Парни бесят". Когда мы свалились буквально под ноги, они дружно закатили глаза, замолкли и требовательно на нас уставились. "Ой, мы, кажется, забыли Софию", пробормотал Егор. И правда, неловко вышло. Ребята ведь пришли ко мне вместе с Софией, но она от чего-то осталась в коридоре, может, её кто-то отвлёк. Ну, а мутка влеклись на мячающиеся авантюры, что не позвали Софию с собой. Фактически без предупреждения свалили через окно и бросили её в одиночестве. В своё оправдание могу сказать, что до сих пор не привык к её присутствию. А Кристина, похоже, просто та дуется, что мы не дождались её с тренировки. Словно прочитав мои мысли, она проворчала: "А я чего забыли про меня?" Как ты могла так подумать? Я театрально прижал ладони к груди. Ты всегда в моём сердце. Лучше расскажи, чем закончилось спасение несчастной девушки, хмыкнула Кристина. Спасением одиннадцати несчастных девушек, ответил ей предупредил, меняя чайс с вареньем на объяснение. Под даханье его ханье девушек мы просидели до 3 ночи. Кристина время от времени передёргивала плечами и стряхивала с рук невидимую пыль. Слава на пытался избавиться от неприятных впечатлений. Под конец наших посиделок она откровенно клевала носом, но отказывалась идти спать, мол, первый матч всё равно через день, успеет выспаться. Никита с шестёрками больше на горизонте не появлялся. Надеюсь, его благоразумия хватит надолго, иначе придётся с ним снова серьёзно побеседовать. Какой твой любимый цвет? вдруг спросила София у Егора. Зелёный, без раздумий ответил тот. Какое твоё любимое блюдо? София повернулась ко мне отлеток с пюрешкой. Я прищурился. Что-то подсказывает мне, что София поняла мой совет слишком буквально. Теперь она будет доставать подобными вопросами не только Сашу, но и других ребят. Да уж, разного у нас понимания фразы "веди себя естественно". Сейчас она походит не на безумную фанатку, преследующую кумира, а на забавного шпиона, который почему-то собирает информацию из детской анкеты. Вопросики для моих лучших друзей. Какой у тебя любимый поэт? А какой у тебя любимый певец? Какой у тебя девиз по жизни? Что тебе нравится больше день или ночь? Какой у тебя рост? София бомбардировала ребят вопросами. Саша, привык к её странному любопытству, отвечал быстро, кратко и терпеливо. Кристина старательно притола задаченность, а вот Егор вообще впал в ступор на вопросе твой любимый напиток. В конце концов он ошалеломно потёр затылок и признался: "Я не знаю, какой напиток люблю больше всего". Да и в какой стране я хочу побывать. Получается, я не знаю самого себя. Егор всплеснул руками и прижал ладони к раскрасневшимся щекам. Ну, здрасте. София устроила ему кризис, эм, юного возраста. Такое вообще бывает. Егор сбил меня с мысли. Он поднялся, хлопнув по столу, и поблагодарил Софию. Спасибо. Без тебя я бы об этом не задумался. Так бы и продолжил пить чай, не понимая, что на самом деле обожаю какао. Простите, простите. Мне нужно побыть одному. Нужно составить список. Я хоть что-то знаю о себе, кроме своего имени. Я люблю жареную курочку, но правда ли я её люблю? С этим философским вопросом на устах он потопал в свою комнату. София проводила его долгим взглядом и, повернувшись к Кристине, спросила: "Какой твой любимый фильм?" "Бюро от вот", иронично протянула Кристина, будто адвокат в суде. На сегодняшний вечер достаточно одного личного катарсиса. А мне ещё послезавтра играть с нашими хозяевами, университетом магических технологий. Хорошо, я задам этот вопрос позже, с абсолютно серьёзным лицом сказала София. Раздался короткий звонок. Саша вздрогнул, полез в карман и вытащил телефон. Загорелся экран, высветилось сообщение. Саша прочитал его и сквозь зубы выругался. Император назначил точно дату помолвки. Через 4 дня, сообщил он. Я до последнего надеялся, что ее перенесут. Или что князя Литовского разобьет инфаркт. Марк, ты успеешь собрать компромат к этому времени? Нужно, чтобы он был структурирован. Ну, чтобы император смог быстро просмотреть все материалы и оценить уровень мерзотности князя. Понимаешь, я смогу провести тебя к императору, но он долго слушать нас не станет. К тому же я его уже достал. Он просто решит, что я снова заявился ругаться. Ну, точнее, раньше я ругался по телефону, а теперь припрусь лично». «Конечно, успею», — я усмехнулся. Все документы уже лежат в моем чемодане. Те и Неронин, и бандиты Миши, и князья Карпов, и Прусский. Мои связи, как щупальца осьминога, протянулись далеко, в разные стороны. С их помощью я собрал самую позорную информацию о князе Литовском. К сожалению, интуиция мне подсказывала, что императору этого будет недостаточно, и что Риту от свадьбы это не спасет. Но Саша с каждым днём становился всё более нездержанным и дёрганным. Казалось, он вот-вот взорвётся как бочка с порохом. Иногда создавалось ощущение, что он готов пойти и набить морду своему отцу-императору. Ну, а с учётом, что тот лишил его трона и довольно ясно показал его место. В общем, я решил поберечь Сашинные нервы, а заодно беречь его от ссылки в Сибирь. Ладно, пора на боковую, зевнув пробормотал Саша и потянулся. София тут же закивала головой, и они, пожелав мне и Кристине спокойной ночи, вышли из комнаты. «Не возражаешь, если я переночую у тебя?» — уточнила Кристина. «Моя кровать, твоя кровать». Я улыбнулся. На следующий день мы проснулись около одиннадцати утра, да и то едва-едва глаза продрали. Еще полчаса провалялись в постели, нежесть под теплым одеялом, но в конце концов нам пришлось встать умыться, одеться и разойтись по делам. Ну, как по делам. У Кристины были тренировки, а я вот целый день гулял по Москве, изучал достопримечательности и сравнивал их со значимыми местами из моей прошлой жизни. Я обнаружил множество сходств, в основном различия были в мелочах. Например, в этом мире Салтычиха так и не стала серийной убийцей. У неё не умер муж, и она не совихнулась от горя. «В моей прошлой жизни Салтычиха вбила себе в голову, что муж не в изнанку отправился, а ушел к молодой красивой девице, из-за чего и начала потом убивать юных дев. Мстила. А в этом мире Салтычиха – счастливая жена и мать трех детей, любительница балов и моды. Как жаль, что с большой политикой или конными ставками эта схожесть исчезает. Вот вроде бы похожие человеческие судьбы, а вроде бы совершенно другие». Соответственно, всё остальное отличается абсолютно. Когда я вернулся в общежитие вечером, Кристина пригласила меня на собрание баскетбольной команды, которое проходило в спортивном зале. Вся команда тренировалась, очередь закончилась и помещение было свободным. Конечно, технически оно было свободным для тренировок, но здесь здесь не запрещалось. Ребята заказали пиццу, роллов и толкали вдохновляющие тосты под лимонады и кофе. Я с удовольствием к ним присоединился. Так и где третья доставка, с похватился парень с капитанской повязкой на плече. Я шашлык заказал. 100 лет шашлыка не ел. Все ребята на слово шашлыка отреагировали блаженным стоном и закатыванием глаз. Капитан начал ругаясь на званиять курьера, а баскетбольная команда подбадривала его тихим ритмичным шёпотом: "Шашлык, шашлык, шашлык". Курьер очень долго не отвечал, но наконец в трубке раздался его раздражённый голос. Что это такое? Где наш заказ? возмутился капитан. Мы ждём уже 2 часа. Ваш заказ у вас протрите глаза и напрягите память. нагрюбил курьер, и я услышал длинные гудки. Капитан сплюнул, нахмурился и принялся по десятому кругу набирать его номер. Но в этот момент в дверь робко постучали. Она приоткрылась, и внутрь просунулась голова в фирменной кепке. «Эм, простите, это вы заказывали куриный шашлык?» Спросил курьер и тяжело сглотнул. Его лицо показалось мне смутно знакомым. Но моя соседка толкнула меня под руку, и лимонад выплеснулся на мою светлую футболку. Пока я оттирал ее салфетками, курьер уже отвернулся и склонился над большой кубической термосумкой. «Мы?» — обрадовался капитан. Сунул ему в руки деньги и забрал коробки с едой. И совершенно забыл, что обещал устроить грандиозный скандал. По залу разлился аппетитный аромат. Вся баскетбольная команда, кроме Кристины и меня, с восторгом набросилась на шашлык. Капитан, приподняв брови, посмотрел на Кристину и посоветовал: "Ты не стесняйся, в большой семье клювом не щёлкают. Тым оргнут не успеешь, как эти обормот всё съедят". "Спасибо, я наелась", покачала головой Кристина. Я тоже воздержался, потому что успел накидаться пиццы. По итогу мы просидели до 9 вечера. Задерживаться допоздна было бы глупо, завтра игра начиналась в 10 утра. Кристина снова заночевала у меня, а утром мы вместе направились на спортивный стадион. Баскетбольная команда академии была уже на месте, разминались на своей половине поля и перебрасывали друг другу мяч. Я сразу заметил, что двигались они как-то вяленько и были слегка бледноваты, даже зеленоваты. Трибуны постепенно заполнялись. Я увидел на заднем ряду Сашу, Софию и Егора, которые радостно помахали нам руками. Егор даже поднял плакат с символично нарисованным цветочком и надписью: "Академия победит". Кристина наклонилась и прошептала мне на ухо: "Пожалуйста, скажи, что мне кажется, и моя команда выглядит хорошо. Хоть прямо сейчас на обложку журнала". Я вздохнул. Но если честно, они будто вот-вот блеванут. "Со команда вчера ела одну и тоже", возразила Кристина. "Но мы с тобой чувствуем себя нормально". Я нахмурился и протянул шашлык. "Мы не ели шашлык". Глаза Кристины расширились, и она прикрыла рот ладонью. Она сразу же нахмурилась и пригрозила: "Ох, я покажу этой шарашкиной конторе, где раки зимуют. Натравлю на них сан эпидем. Так да к ним больше ни один подорочный человек не зайдёт. Тарканов, наверное, разбили, а потом людям плохо". Пока она говорила, я прокручивал в памяти вчерашние посиделки. Курьер, который привёз шашлык, показался мне знакомым, но где я его мог видеть? Мой взгляд скользнул по трибунам и зацепился за рыжую макушку. Никита сидел в окружении своих прихлебал. Он пялился на меня с каменной физиономией, но в глубине его глаз я прочитал превосходство. Он наслаждался победой. И я посмотрел на одного из его холоуёв, и меня озарило Да чтоб меня изнанка сожрала, как я мог быть таким слепым? Именно он вчера играл курьера. Его загримировали, но если бы я пригляделся, теперь ничего не докажешь. Остаётся надеяться, что шашлык был не отравлен и команда Академис сможет отыграть матч. Как только я об этом подумал, капитан икнул, плотно прижал ладонь к рту и помчался на выход. Через пару секунд за ним последовала остальная команда. По трибунам пробежал шапоток. Мы с Кристиной поспешили за ее баскетбольной командой. «Это Никита», — сказал я. Он отравил шашлык и подослал своего дружка. Поэтому заказ так сильно задержался. Никита где-то его перехватил. Пока они гримировали шестерку, пока искали форменную одежду. Короче, подготовка заняла время, вот они и опоздали. «Урод!» — прошепела Кристина. «Почему он не оставит меня в покое? Всю школу преследовал и издевался. Я...» Я просто не могу описать, в каком я бешенстве. Он в 7 классе порвал моё единственное платье и все тетради залил чернилами, хотя знал, что я не могу купить новые. В итоге я не сдержалась и сломала столу его спину. Меня чуть не отчислили из-за этого ублюдку хоть бы хны. Родители защитили. Я обнял её, успокаивая. Мы немного постояли, пока Кристина не взяла себя в руки, и потом зашли в раздевалку. Сюда уже вызвали медсестру, которая с озабоченным видом бегала от студента к студенту. Владимир с нечитаемым лицом стоял у входа, сложив руки на груди. Баскетбольная команда походила больше на сбившихся в стаю зомби, которые уже не способны члена раздельно выговорить хоть слово. Что уж говорить о баскетболе? Владимир посмотрел на меня и констатировал: "Команда академии зачтёт поражение по техническим причинам". Но ну же нет, Никита так просто победу не получит.